Это была чистая биология, которая сделала возможной нашу речь, когда природа 500 тысяч лет назад перестроила нашу гортань и образовала центры речи в коре головного мозга. Но это генетическое изменение привело к культурному развитию. Язык формулировал познание, прошлое, будущее, воображение, культура. Результат биологического процесса, а биологические изменения следует как реакция на дальнейшее развитие культуры. Хоть и очень медленно, так? Ли улыбнулась. Как хорошо, что я не спасавала перед вами. Ничего другого я и не ожидал, галантно ответил Вербентин. Но вы сами сказали, Дзюк, наше хваленое культурное многообразие упирается в генетические границы. А они проходят там, где начинается культура разумных нелюдей. Мы образовали множество культур, но все они базируются на необходимости защитить нашу жизнь. Мы не можем перенять ценности другого вида, чья биология противостоит нашей и может оказаться нашим естественным противником в борьбе за жизненное пространство и ресурсы. Значит, я права? Нам не надо предпринимать попытку понять их. Мы должны найти способ оставить друг друга в покое. Нет, вы не правы, потому что они не оставят нас в покое. Тогда нам конец. Почему? Разве мы не пришли к согласию, что люди и нелюди не могут достичь консенсуса? Можно прийти к согласию в том, что христиане и мусульмане не могут достичь консенсуса? Послушайте, Джуд, мы не можем и не обязаны понимать мир, но мы должны дать место тому, чего мы не понимаем. Решение заключается в отступлении. И в настоящий момент отступить нужно нам. Этот путь должен сработать. Он ведет не через эмоциональное понимание, его не будет, но через измененную точку зрения, через понимание мира, который тем обширнее, чем дальше мы удаляемся от своего вида, ища дистанцию по отношению к самим себе. Без этой дистанции мы будем не в состоянии выработать у ИР другой взгляд на нас, отличный от того, что у нас уже есть. Разве мы как раз не пытаемся отступить уже одним тем, что ищем контакта с ним? «И что из этого следует?» Ли молчала. «Желтый, выдайте мне тайну. Почему я вас так ценю и так мало вам доверяю?» Они посмотрели друг на друга. От стоячих столиков до них доносился шум разговоров. Обрывки разговоров превращались в возгласы, в крики. В этот момент из громкоговорящей радиосвязи попало и разнеслось. «Тревога дельфинов! Внимание! Тревога дельфинов!» Литт первая прервала дуэль взглядов. Она повернула голову и глянула на сумрачное море. «Боже мой!» — прошептала она. «Море больше не было сумрачным. Оно начало светиться. Голубое облако. Отсюда флюоресцировали волны. Солнные синие острова поднимались из глубины поверхности воды, расширялись и сливались — и все это выглядело, будто северное сияние пролилось в море. Независимость покачивалась в море света. — Если это ответ на твое послание, — сказал Грейвольф Кроу, не отводя взгляда от игры света, то на кого-то ты произвела сильное впечатление. — Какая красота! — прошептала голова. «Смотрите — Смотрите! — воскликнул Рубин. Свет начал пульсировать. В нем возникали гигантские вихри. Они вращались вначале медленно, потом все быстрее, пока не закрутились спиральными галактиками, втягивая внутрь себя потоки синевы. Центры стали уплотняться. Тысячи сверкающих звезд вспыхивали в них и снова угасали. Сверхнула молния. Кто-то на палубе вскрикнул. Картина разом преобразилась. В Воду пронизывали яркие разряды разветвляясь между разбегающимися вихрями. Под поверхностью воды бушевала беззвучная гроза. В следующий момент вихри начали удаляться от корпуса независимости, разбегаясь во все стороны. Голубое облако устремилось к горизонту со шламительной скоростью и исчезло из поля зрения. Грейволь первым вышел из отцепления. Он бросился бежать к острову, голова за ним, остальные тоже. Грейволь Слетел вниз по лестнице, держась только за перила, и устремился в Си-Аси. Ик или за ним по пятам. Мониторы наружных камер не показывали ничего, кроме темно-зеленой воды.